Алкоголь в напитках. Алкоголь в напитках вызывает обезвоживание, почки начинают активно выводить воду из организма. Алкоголь блокирует работу системы аварийной подачи воды в мозг, подавляя активность вазопрессина и вызывая обезвоживание клеток мозга. Этот обезвоженный мозг посылает сигнал похмелья на утро после приема нескольких порций спиртного. Алкоголь может вызывать привыкание и оказывать депрессивное воздействие. Алкоголь может вызвать импотенцию. Алкоголь может привести к заболеваниям печени. Алкоголь может подавлять деятельность иммунной системы. Потребление алкоголя может увеличить шансы развития разных форм рака. Алкоголь производит свободные радикалы – вещества с кислотными характеристиками, которые, если позволить им свободно циркулировать, сразу же атакуют и повреждают некоторые чувствительные ткани. В числе прочих средств очищения организма от свободных радикалов активно используется мелатонин. Результатом становится понижение уровня содержания мелатонина. Пристрастие к алкоголю отчасти можно объяснить обезвоживанием клеточных мембран, особенно у клеток мозга. Обезвоживание способствует секреции натуральных эндорфинов в теле – фактор привыкания. Теперь, раз уж речь зашла об алкоголе, позвольте мне также сообщить вам, что на самом деле большинству алкоголиков просто хочется воды. Используя гормоны матилин, серотонин и адреналин, вода вызывает эффект естественного пресыщения, кульминацией которого становится повышение активности эндорфинов. Алкоголь, вызывающий стрессовое обезвоживание мозга, одновременно стимулирует высвобождение эндорфинов. Этим объясняется пристрастие к алкоголю. Если алкоголики начнут увеличивать норму приема воды и потянутся к стакану воды вместо пива или чего-нибудь покрепче, Их тяга к спиртному начнет уменьшаться, и они смогут бросить эту вредную привычку с поразительной легкостью. Естественное воздействие алкоголя на мозг выражается в угнетении всех без разбору функций, включая деятельность болевых центров. В первую очередь подавляются сдерживающие центры. Вот почему после приема алкоголя люди, общаясь с другими, ведут себя раскрепощенно. А, находясь в одиночестве, они, скорее всего, отправятся спать. Короче говоря, алкоголь ⁇ это сильный депрессант. Людям в состоянии депрессии алкоголь противопоказан. Вода же не угнетает мозг. Она вызывает более приятное и длительное ощущение эмоционального подъема, а также сильный прилив энергии.